но если нельзя обогатиться за счет древности, то от чего бы не подзаработать на материале? Не успела эта вполне здравая идея оформиться, как на пол со звоном посыпались односторонние кругляши. Вскоре их стало так много, что пришлось усилием воли остановить золотой дождь. Нечего было и думать, чтобы вынести отсюда столь непомерную тяжесть. Алхимическое, абсолютно чистое по составу золото следовало немедленно уничтожить. Рассуждая с холодным прагматизмом, Макдональд решил упростить процесс и, вынув из бумажника 100-долларовую банкноту, принялся штамповать из воздуха копии, произвольно меняя серии и номера. В течение получаса он заработал около 2 миллионов, что удалось определить, причем весьма приблизительно после подсчета длившегося много более получаса. Следующая серия экспериментов была поставлена на алмазах, Мысленно сформулировав задачу из области кристаллографии, решетка кубической сингонии из атомов углерода, связанных в октеэдр, Макдональд стал обладателем гигантского монокристалла, раз в шесть превосходившего Кох Нур, а также Кулинан и Орлов вместе взятые. Став таким образом обладателем несметного состояния, сконцентрированного в столь малом объеме, Он не остановился на достигнутом и поспешно обрушил на стол груду великолепно отшлифованных, превалировала двойная огранка бриллиантов, мечущих во все стороны голубые, оранжевые, всех цветов радуги вспышки. Созерцание сокровищ погрузило Макдональда в состояние неприходящей эйфории. Впрочем, умопомрачительный процесс воспроизводства опьянял едва ли не больше, чем сверкание граней, в которых воплотились все прелести мира. Остановиться оказалось не так-то просто. Не в силах отвести восхищенного взгляда от невиданной горы камней, Макдональд время от времени подбрасывал какой-нибудь новый шедевр. То ограненный маркизой бриллиант, то исполинский невиданный изумруд в несколько тысяч каратов. Порой же, как привередливый коллекционер, менял оттенки, наполняя алмазы синей розовой непривычно зеленоватой водой. Сделав над собой усилия едва не стоявшее кровоизлияние в мозг, австралиец в конце концов уничтожил банкноты и гинеи. Тяжеловесная громоздкость и всегда индивидуальный состав золота могли неожиданно подвести, и от номеров на долларах тоже порядком попахивало уголовщиной. Нет, ничто в мире не могло сравниться с камнями. Они были невинно чисты и абсолютно незапятнанны в буквальном смысле слова. В течение считанных часов Чарльз Макдональд сделался мультимиллионером, побив самые безумные рекорды, занесенные в книгу Гиннеса. Оставалось убедиться, что все это не бред, и хорошенько поразмыслить, как половчей выскочить из другой, к сожалению, не столь боговдохновенной игры. Радоваться было рано. Сокровища, подобно золоту ведьм, могли обернуться золой, а смерть неотступно дежурила за плечами. Стряхивая оцепенение, Макдональд глянул на часы и ужаснулся. После успешного спуска в долину прошло целых 11 дней. Что он делал все это время, чем занимался, мозг заволакивала радужная завеса. Рассеянно пропустив сквозь растопыренные пальцы пригоршню кристаллов, Макдональд различил в калейдоскопическом кружении граней многолучевую звезду, которая, загнув лучи, сложилась в непревзойденный по совершенству шлифовки многогранник. Равного ему не только не было, но и вообще не могло быть на белом свете. Но ничего не изменилось на заваленном бесценной продукцией столе. Бог или дьявол, послушно выполнявший любые мысленные приказы, безмолвствовал.